Глава 9. Минут 20 мы спорили по поводу полученного сообщения и по версиям относительно личности, стоящей за этим письмом, и потому идти нам или не идти. С одной стороны, если помощь предложена, довольно глупо отказываться. С другой, не похоже это было на помощь. Если честному подданному захотелось направить следствие к убийце, он мог бы позвонить или прийти. Конечно, это мог быть человек из окружения Гарына, и он просто побоялся светиться раньше времени, или за ним следили. Но вырезать буквы из книги, чтобы отправить письмо, это уже перебор. Мы идём, в конце обсуждения сказала Шара Малая. Да, я тоже чувствую здесь подвох, но проигнорировать это мы не можем. Ну а если это ловушка? Фразу Эльфка не закончила, но оскалилась так кровожадно, что мне на короткий миг даже жаль стало тех безумцев, которые на неё нападут. Справиться с опытным магом, который вполне возможно была лично знакома, с изрядным количеством исторических персонажей можно, конечно, есть современные стрелковые комплексы, атакующие и защитные артефакты с чёрного рынка, маги-наёмники, наконец, Но всё это будет иметь мало смысла, если маг готов к нападению. Если его прикрытием занимаются ментат и увешанный боевыми артефактами гном. Ноб, причувствой хорошую драку, тоже раз улыбался, как малое дитя, которому подарили новую игрушку. Годрых на решение начальницы отреагировал с обычной своей невозмутимостью. А вот я, как не крути, напрякся. Не нравилось мне это. В конце концов, чтобы победить, не обязательно убивать противника. Порой достаточно того, чтобы именно враг убил кого-нибудь сам. Но спорить с Шаром Аллаей я не стал. Мог бы, но пустое это занятие, и совершенно не ко времени. Чтобы продемонстрировать наличие характера, не обязательно его постоянно показывать». Ещё какое-то время мы потратили на планирование остатка сегодняшнего дня. Дел оставалось немало. По итогам Филиппов отправился в управу за новыми данными по стрелку. Я дал Василичу задание покрутиться в местном сообществе младших. Вдруг они что-то знают. Сам я собирался поработать с документами, когда вдруг понял, что уже достаточно давно не видел Кейтлин. Поднялась в свою комнату. Почему тогда я испытываю беспокойство? Кот Позвал я, остановившись у закрытой двери. Ты тут? Когда ответа не последовало, я тихонько толкнул дверь. Я вхожу. Если ты не одета, дай знать. Но внутри никого не оказалось. Спустившись вниз, я принялся искать её там. Уже через минуту беспокойство стало расти. Кетлин, видел кто? Вроде во двор вышла, Рассейно сообщил Ноб, не отрывая глаз от экрана. У нашего арендованного домика был крохотный садик, где в тени деревьев стояла очень удобная лавочка. Кейтю буквально копировала. Чуть только выпадала свободная минутка, бежала туда с книжкой, но всё равно надо проверить, не там ли она, а то чувство какое-то тревожное. Антон, слушай, я тут интересную такую информацию нашёл по окружению Немировского, а кликнул меня гном, когда я уже подошёл к входной двери. Смотри, какой тип. Давней его друг, наследник крупного состояния, психические расстройства, длительное лечение в профильных заведениях, выписан год назад, осел тут, в окрестностях Керчи. Интересно, внутри однако ничего не отозвалось. А ты видел, как она выходила? Кто? Увлечённый находкой ноб не сразу понял, о ком я спрашиваю. Кейт. А, да, видел. Сказала, что пошла принимать солнечные ванны. Против ожидания, слова гнома меня не успокоили. Я вышел во двор, обогнал дом и оказался в садике. Там никого не было. Её там нет, сказал я, возвращаясь в дом, и в комнате нет. Кот! Последнее я проорал на весь особняк. Все его обитатели тут же уставились на меня с недоумёнными взглядами. Я не могу найти Кэтлин, пояснил я. Чувство тревоги внутри уже просто взжжало, и я не собирался его успокаивать. Случилось что-то плохое. Никто, что характерно, не стал укорять меня в паникёрстве. Ещё изведание сотрудницы секции после сегодняшней стрельбы по машине следователя само по себе плохо, а пропажа необученного мага-человека вообще опасно. Шарамалая молча поднялась в свою комнату и меньше чем через минуту вернулась с небольшой пластиковой коробкой. В похожих клерки обеды на службу носят. Поставила её на журнальный стол, аккуратно сняла красную крышку и извлекла на свет футляр. толщиной с карандаш, но в половину короче. Разломила его, достала в одну палочку и начала еле слышно что-то над ней шептать. «Образец ДНК Кэйтлин!» «Черт!» «Хорошо!» «Умно со стороны начальницы приберечь его на всякий случай. Вот что значит жизненный опыт». Я о таком до пропажи Кэйтлин и не думал даже. Палочка окуталась сиянием, вспыхнула ослепительным белым пламенем, но Эльфка продолжала держать её в руке, казалось, не испытывая никаких неудобств. Глаза её тоже светились, но не белым, а синим огнём. Ноп. Карту города. Чужим голосом приказала Шара Малая. Звучал он хрипло, как у простуженной вороны. Гном, не задавая лишних вопросов, тут же запустил поисковик на странице, после чего подскочил к креслу с сельфкой и передвинул его к компьютеру, будто оно ничего не весело. Впрочем, я уже имел возможность убедиться в недюжинной физической силе гномов. Как-то ноб плечом снёс дверь в квартиру вместе с косяком и частью стены. Шара Малая тут же вытянула руку в сторону монитора, двигая пальцами и заставляя открывшуюся карту двигаться по её приказу. Сперва изображение отдалилось, показывая очертания городских кварталов, потом сместилось ближе к окраине, где стало укрупняться, пока в центре экрана не оказалась крыша дома. И сразу погасли глаза эльфики, а ватная палочка осыпалась пеплом между пальцев. "Тут", уже нормальным голосом сказала она. Здания похоже экранировали, но не слишком умело. Её похетели. Едва она это сказала, я понял, что чего-то подобного и ожидал. не могла Кэтлин просто так взять и пропасть. Она же понимает, что за ней по-прежнему гоняются виви-сеktory, пуганые уже. Но они или её выкрали, кстати. Только как можно похитить человека из дома, в котором квартируют три мага с закрытого весьма надёжной защитой? Гном на артефакты не поскупился. Конечно, на виви-секторах работают и не люди, среди которых наверняка найдётся специалист по обходу защитных магических систем, но ему всё равно нужно время на подготовку. Да и само проникновение его же не было. Гном как раз в этот момент, изучающий записи с камер видеонаблюдения, смотрел на картинку, где девушка спокойно вышла из дома и беззаботно зашагала по улице, а метров через 30 сел в такси. Она сама ушла. Понимание этого ризануло, и я одновременно с гномом и орком сделал единственный возможный вывод. Венец. Дальшие разрозненные факты сами составились в правильной последовательности, и произошедшие события я уже словно с листа читал. Когда Годрах рассказывал, что ему известно о древнем артефакте, он упоминал, что для работы ему нужна кровь. Совсем немного. Микроскопическая капля, но через неё владелец венца получал полную власть над жертвой. И убийца, да был этот компонент, придя к нам под видом посыльного, принёс конверт, чтобы отвлечь внимание, а сам уколол Кэтлин хитроумно заложенной в бумаге заточенной скрепкой. Обычной канцелярской скрепкой шара Малая не почувствовала магического воздействия, проверив франку на руке девушки, потом Отойдя на безопасное расстояние, преступник активировал Венец, нанёс на него кровь Кэтлин и приказал ей выйти из дома. Он был здесь. Тот, за кем мы гоняемся вместе с запретным артефактом, скорее всего, сам. Вряд ли бы он доверил Венец кому-то из подручных. Психун или нет, а нервы у него будто стальные тросы, и наглость через край переливается. "Действуем спокойно", произнесла Шара Малая. Место, куда увезли Кэтлин, локализовано в Уверена, прямо сейчас ей ничего не грозит. «Но зачем убийце вообще ее похищать?» — подумал тем временем я. Вопрос озвучивать не стал, не к месту это было, дебаты устраивать. Чем она его привлекла, чтобы идти на такой риск? Кейт даже не его тип. Все ее сходство с жертвами — это внешняя привлекательность. Я прикрыл глаза и еще раз прогнал перед глазами известные мне факты. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, Нападение шпаны, первое упоминание о горыне, стрельба в яме, похищение девушки это только то, что случилось за 2 неполных дня с момента нашего приезда в город. А до этого восемь убийств, к пяти из которых косвенно причастны люди местного преступного авторитета, и применение запретной магии не сходится. Если верна версия Кейт про то, что у нас два отдельных подозреваемых, то всё равно не сходится. Убийца мог натравить на меня шпану. превентивно, запаниковал или вроде того, но ему совершенно незачем похищать девушку, тем более так нагло и демонстративно. Каким бы он ни был психом, он должен понимать, что прятаться долго не получится, не после того, как он щелкнул секцию по носу. Значит, действует он расчетливо и с пониманием последствий, и работает не сам по себе, а... А может такое быть, что убийца вообще не псих? Что если венец... у конкурентов Немировского, и всё происходящее это попытка подставить его, шпана, убийство, мох, даже чёрт, даже убийство девушек. Всё это промелькнуло у меня в голове настолько быстро, что для всех окружающих я, кажется, даже из разговора не выпадал. Для меня же прошло не меньше нескольких минут субъективного времени. Поэтому я не сразу понял, о чём говорит Шара Малая. Но нужно сперва разведать местность. Антон, отправь Василичу посмотреть, что там и как. А? Василичу, говорю, надо отправить, чтобы он посмотрел, что там с домом, охрана, наличие защитных артефактов, количество разумных и их статус. Ага. Несколько рассеянно отозвался я и приказал ему явиться. Домовой зашуршал за камином примерно через полторы минуты после того, как я его призвал. Видимо, далеко в своих поисках забрался. Вышел на середину комнаты, как всегда серьёзный и замер с вопросом в глазах. "Кейтлин похитили", сказал ему я. "Вот и адрес дома, где её держат. Отправляйся туда, разведай что и как". "Аккуратнее", посоветовала эльфка. "Дом экранируют от поиска. Я не удивлюсь, если там и защитные артефакты будут". "Понял". Известие о похищении своей любимицы среди команды дымовой явно воспринял тяжело, но постарался вида не подать. Кивнул, скрылся за камином и пропал. «Выдвигаемся!» — тем временем скомандовала шаром Алая. «Мы пока не знаем, что нас там ждет, поэтому ноб бери на всякий случай все!» Гном плотоядно улыбнулся. «На оперативный простор, то есть за пределы узких улочек города, мы выбрались за десять минут». Ещё 5 минут, ноп выжимал из арендованного внедорожника всё, что в него заложили создатели, и кажется кое-что сверх того. Наверняка после этой поездки у жителей предместий появится очередная городская легенда о машине-призраке, которая с рёвом возникает из ниоткуда и исчезает в никуда. Но всем нам было на это плевать. Похитили одного из наших, и мы ехали наказывать того, кто был настолько глуп, чтобы это сделать. Метаморф встретил нас в начале улицы, в середине которой стоял нужный нам дом. "Защета", тут же сообщил он. "Не могу проникнуть внутрь. Всем хороши домовые, особенно как порученцы. Могут машину опередить, подсмотреть что-то, подслушать, но как существа магические, они не могут противодействовать магии старших раз. Совсем даже простенькие блокирующие артефакты обойти не способны и позвонить могут только со стационарного телефона не могут с собой коммуникаторы таскать молодец всё же похвалил я его в районе из твоих никто не живёт сомнительно покачал головой морв оглядывая улочку внимательным взглядом застройка свежая большая часть домов построена под продажу и аренду для курортников нашим тут делать нечего ясно Гном обвешивался артефактами с таким видом, будто собирался все стоящие вокруг дома превратить в руины. Орк сосредоточенно изучал нужное нам здание. Эльфка, похоже, медитировала на переднем пассажирском сидении. Я же место себе не находил от беспокойства, постоянно рождал и разрушал всё новые и новые версии. Дошёл уже до того, что все убийства организовали виви-сеktory с целью выманить нас из Екатеринодара в Керчь для того, чтобы тут похитить Кэтлин. "Мы идём", нетерпеливо бросил я. "Секунду", отозвалась Шара Малая. Потянулась, как проснувшаяся кошка, щёлкнула пальцами и сообщила: "Отправляй домового, блокировка снята". Василич даже приказа от меня дожидаться не стал. Йуркнул тенью в сторону дома. и меньше, чем через минуту вернулся с озадаченным выражением на крохотном личике. Никого. Чёрт. Это что, обманка была? Но разве поиск по ДНК можно обмануть? Заблокировать да, но обмануть? Эльфа отрицательно покачала головой в ответ на мой вопрос. Она была здесь. На тот момент, когда я проводила поиск, она точно находилась здесь. Потом её увезли. Не говоря больше ни слова, она вытащила из прихваченного с собой контейнера еще одну палочку с образцом ДНК Кейтлин, намереваясь повторно установить местонахождение девушки. Гном придвинулся к ней с коммуникатором, уже активировав на нем приложение с картой. «В доме безопасно?» — уточнил я у домового. «Ловушки или что-то подобное?» «Нет!» «Ясно». Пока Шара Малая с Нобом проводит поиск, Мне заняться было нечем, но ждать я не мог. Требовалось действовать. Да и место без осмотра оставлять не годилось, как бы мы ни спешили. Зачем-то же Кейт сюда привезли, ни в какое-то место, а именно сюда. Пойдём посмотрим, что это за дом, позвал я орка, который тоже стоял без дела. Тот кивнул, и мы вошли внутрь. Домовой последовал за нами без приглашения. Внутри одноэтажное строение ничем особым не порадовало. Частично меблированный дом готов к тому, чтобы в него заехали и жили не особенно взыскательные курортники. Небольшой коридор, выводящий прямо на кухню. Две комнаты, разнесённые по разные стороны от коридора. На кухне тёплый чайник, вымытые, ещё влажные чашки. В мусорном ведре использованные чайные пакетики и пустая упаковка из-под яиц. В одной из спален примятые покрывала на кровати. тут и лежал, может даже спал, но кровать не расправлял. Вывод простой: здесь кто-то жил. Недолго, день, может два, чего-то ждал, когда ему привезут Кэтлин. Псих, или как их называют моя поподанка, маньяк нездешний. Отправил порученца за жертвой, пока сам квартировал тут, а теперь повёз её в своё логово, натянуто лисовой. Ты и сам это понимаешь. Он сам приходил под видом курьера. Да и потом, если Кейт по своей воле отправилась сюда, никакой порученец не нужен. Взяла такси и приехала. Она же под контролем Винца, тогда зачем тут кто-то жил и чего он ждал и почему уехал? Мы же закончили! Данюся с улицы крик гнома. Она в машине движется по трассе в сторону Феодосии. Я ещё раз осмотрелся по сторонам, впитывая все детали, чтобы потом ещё раз с ними поработать, и вышел на улицу. В голове стучало: "Не понимаю". Антон, реще, поторопил меня ноб. "Теперь не уйдут". Мы запрыгнули в машину к номер вану так, что гравий из-под колёс пулемётной очередью срезал парочку розовых кустов с газона. "Зачем это всё?" спросил я, никому не обращаясь. "Тупо же. Поясни", отозвался орк. Я рассказал о неизвестном жильце дома, в котором был кот, озвучил свои мысли о том, что он ждал доставки Кейтлин и признался, что ничего уже в происходящем не понимаю. "Сейчас догоним, спросишь", хохотнул Ноб, которого вся эта запутанная история, похоже, совершенно не волновала. "Была цель, была машина, была дорога, а большего дети подземелий. И не требовал". "Нас водят за нас", сказал я раздражённо. Весь состав секции носится за неизвестным похитителем, как кошка за бантиком на верёвочке, и мы не можем выйти из игры, как та же кошка инстинкты не даёт. Всё происходящее, к чертям, нелогично. Зачем светить венец? Мы же с самого начала поняли, чем девчонка заставляли совершать самоубийство, зачем нападать на нас на улице, убивать Мохова, похищать Кей Почему такие нелогичные и бессистемные поступки соседствуют с со свидетельствами существования хорошо организованной преступной группы? Постава. Ург пожал плечами. Нам усиленно подкидывают Немировского как главного подозреваемого. Тогда и этот дом. Я чертыхнулся. Вполне ведь возможно. Да нет, не может быть так очевидно. Быстро набрал Филиппова, дождался ответа и тут же спросил. Лёша, адрес запиши. Баранова 127, частный дом. Проверь, кто в хозяевах числится и как он может быть связан с нашим Гарыным. Жду. Гном вышел на трассу, ведущую к Феодосии и втопил так, что нас вдавило в сиденье кресел. Я привычно закрыл глаза и продолжил разговор уже так. Если окажется, что этот дом не Мировского или кого-то из его ближайшего окружения, я и правда поверю в подставу. Значит, его действительно кто-то хочет сожрать. Услышал я ответ от Шара Малайи. «Точнее, чтобы мы его сожрали». На том обсуждение и закончилось. Данных то ли не хватало, то ли было слишком много, и я просто отпустил ситуацию, чтобы не наплодить лишних сущностей. А когда пришло сообщение от Филиппова, даже не удивился. «Дом записан на чистого Павла Николаевича. Это один из людей Гарына».